Глава 19, в которой Зефирен Ксердаль проникается всё возрастающим отвращением к болиду. И что из этого проистекает? Удалось ли бы Зефирену Ксердалю, если бы он оказался в одиночестве, без особых приключений добраться до места назначения? Возможно, что и так. Всякое ведь на свете бывает. Но если биться об заклад, то благоразумнее было бы поставить на противоположную возможность. Как бы там ни было, но биться об заклад по этому поводу никому не пришлось. Счастливая звезда Ксердаля поставила его под охрану ментора, практичность которого уравновешивала бурные фантазии взбалмошного оригинала. Зефрен Ксердаль поэтому остался в неведении относительно трудностей дальнего пути, грозившего немалыми осложнениями. Господину Лекёру удалось обставить это путешествие так, что оно могло показаться проще загородной прогулки. В Гавре, куда экспресс в несколько часов доставил обоих путешественников, они были с редкой учтивостью приняты на борт великолепного парохода. который сразу же, не дожидаясь других пассажиров, отвалил от берега и вышел в открытое море. «Атлантик» и в самом деле был не пакетботом, а яхтой водоизмещением в 500 или 600 тонн, снаряженной робером ликером и находившейся в их полном распоряжении. Учитывая значения поставленных на карту интересов, банкир нашел целесообразным обеспечить за собой свободу средство сообщения, связывающее его с совсем цивилизованным миром. Огромная прибыль, уже полученная им от спекуляций на акциях золотых приисков, позволяла ему проявлять поистине царский размах. И он закрепил за собой право на этот корабль, выбранный для него в Англии как лучший среди сотни других. Атлантик, построенный по заказу лорда-миллионера был рассчитан на максимальную скорость. Стройной, удлинённой формы, он мог под напором своих машин в 4000 лошадиных сил развить скорость свыше 20 узлов. Именно это достоинство Атлантика и привлекло господина Лекёра при выборе корабля. Он считал, что при определённых условиях оно может сыграть немаловажную роль. Зефиранк Сердаль не выразил ни малейшего удивления, найдя в своём распоряжении целый корабль. Возможно, правда, что он и не заметил такой подробности. Не произнеся ни слова, он поднялся по сходням и расположился в своей каюте, не сделав ни малейшего замечания. А расстояние от Гавра до Уперневика составляет примерно 800 морских миль. Атлантик идёт полным ходом, Мог покрыть это расстояние за 6 дней. Но так как господину Лекёру незачем было торопиться, плавание продолжалось 12 дней. И в Упернивик они прибыли лишь вечером 18 июля. За все эти 12 дней Зефиранк Сердаль почти не раскрывал рта. Напрасно господин Лекёр пытался за столом, где они по необходимости встречались, разговориться о цели их путешествия. Ему ни разу не удалось добиться ответа. Сколько ли Керр не толковал о метеории, его крестник не отвечал, будто совершенно забыв о нем, и ни искорки мысли не загоралось в его тустлом взгляде. Сердаль в эти дни был сосредоточен внутри себя. Он был занят решением других задач, но каких? Он никого не посвящал в свои размышления. Но они должно быть касались моря. Стоя то на носу корабля, то на корме, Ксердаль целыми днями не сводил глаз с морских волн. Возможно, что он в уме продолжал свои изыскания, относящиеся к особенностям поверхностного натяжения, о которых он так давно на парижском бульваре озаговаривал с рядом прохожих. полагая при этом, что беседует с Марселем Леру. Не исключено также, что сделанные им в те дни выводы послужили основой изумительным изобретением, которым ему суждено было позже удивить мир. На другой день после прибытия в Опернивик господин Лекёр, начинавший уже было приходить в отчаяние, попробовал пробудить внимание своего крестника, поставив перед ним его машину освобождённую от всех её защитных оболочек. Расчёт оказался правильным, и придуманное лекёром средство подействовало радикально. Взглянув на свою машину, изяфирянг Сирдаль сделал движение, словно просыпаясь от сна, и обвёл всё кругом взглядом, в котором загорелись твёрдость и проницательность лучших дней. Где мы находимся, спросил он. В уперневике ответил господин Лекёр. А мой участок? Мы сейчас направимся туда. Но это оказалось не так-то просто. Пришлось раньше зайти к господину Бьярну Халдерсону, начальнику северной инспекции, дом которого легко было узнать по флагу, развевавшемуся на крыше. Обменявшись приветствиями, перешли к деловому разговору с помощью переводчика. услугами которого предусмотрительно заручился господин Ликер. И сразу же пришлось столкнуться с первым затруднением. Не то чтобы господин Бьярн Хальдерсен проявил желание оспаривать предъявленные ему купчи, но толкование этих документов внушало ему сомнения. Из привезенных документов, составленных в должной форме и скрепленных веществом, всеми официальными подписями и печатями вытекало, что Гренландское правительство в лице своего дипломатического представителя в Копенгагене уступило Зефирину Ксердалю участок в 9 квадратных километров. Каждая сторона участка имела в длину 3 км и стороны сходились под прямым углом на одинаковом расстоянии от центра участка. Центр этот был расположен на 72 градусах в 51 минуте 30 секундах северной широты и на 55 градусах в 35 минутах 18 секундах западной долготы. Участок был продан по 500 крон за квадратный километр. Другими словами, всего за 6 тысяч франков с небольшим. Господин Бьярн Хальдерсон Готов был признать предъявленную ему купчую, но необходимо было точно определить центральную точку участка. Биарн Хальдерсон слышал, разумеется, о какой-то там широте и долготе. Он знал, что такие вещи существуют. На этом, вероятно, и кончались его познания. Но является ли широта животным или растением, а долгота минералом или предметом обстановки? Это представлялось ему одинаково возможным. Зефиран Ксердаль в нескольких словах пополнил познания господина инспектора в области космографии и постарался разъяснить ему его заблуждения. Он предложил затем лично при помощи имевшихся на Атлантике приборов произвести необходимые наблюдения и расчёты. Впрочем, капитан стоявшего на рейде датского парохода может проконтролировать полученные результаты и полностью успокоить его превосходительство господина Бьярна Халдерсона. На то мы порешили. За 2 дня Зефиринг Ксердаль закончил свою работу. Абсолютную точность произведённых им расчётов подтвердил капитан датского корабля. И вот тут-то возникла вторая трудность. Точка земной поверхности, координаты которой совпадали с 72 градусами 51 минутой 30 секундами северной широты и с 55 градусами 35 минутами 18 секундами западной долготы была расположена в открытом море, примерно в 250 метрах к северу от острова Уперневик. Потрясенный таким открытием господин Ликер разразился градом упрёков. Что же теперь делать? Итак, они прикатили в эти забытые Богом края, чтобы присутствовать при том, как болит шлёпнется в воду? Можно ли вообразить подобной легкомыслие? Как же это Зефирен Ксердаль, учёный, мог совершить такую грубую ошибку? Объяснилась эта ошибка весьма просто. Ксердаль не знал, что под названием опернивик значится не только поселок, но также и остров. Вот и все. Определив математически место падения болида, он положился на какую-то жалкую карту, вырванную из старого школьного атласа. Эту самую карту он сейчас извлек из своих бесчисленных карманов и развернул перед разъяренным банкером. На этой карте было, правда, указано, что точка земного шара, расположенная на 72 градусах, в 51 минуте 30 секундах северной широты и на 55 градусах 35 минутах 18 секундах западной долготы находилась поблизости от посёлка Уперневик. Но она считала излишним пояснить, что этот посёлок, который, если верить карте, находился на материке, довольно далеко от берега. На самом деле был выстроен на острове того же названия. и тянулся вдоль самого берега моря. Зефириан Ксердаль, не дав себе труда произвести более тщательные поиски, поверил на слово этой чересчур приблизительной карте. Да послужит это уроком. Пусть читатели углубятся в изучение географии и главное не забудут, что Опернивик остров. Приобретённые познания могут оказаться для них полезными, если им не взначай придётся вступить во владение балидом. стоимостью в 5 788 миллиардов. Но дело с Уостенским болидом это никак не уладит. Если бы участок можно было пометить на чертеже несколько южнее, то такой обман мог бы оказаться полезен в случае небольшого отклонения курса метеора. Но так как Зеференг-Сердаль допустил неосторожность пополнив познания его превосходительства господина Биарна Хадльсерна по космографии и согласился на контроль, который сейчас оказывался весьма неудобным, то даже и это скромное жульничество становилось невозможным. Приходилось, чего бы это ни стоило, примириться с создавшимся положением и вступить во владение купленным участком, расположенным частью на море, частью на земле. Южная граница этой второй и наиболее интересной части участка, как выяснилось при самом последнем обследовании, проходила в 1251 м от северного берега Уперневика. А его длина, равнявшаяся 3 км, значительно превосходила ширину острова в этом месте. Из этого вытекало, что восточную и западную границу можно было обозначить только в открытом море. Зефирен Ксердаль таким образом получил немногим больше 272 гектаров вместо купленных и оплаченных 9 квадратных километров, что делало куда менее выгодной эту покупку недвижимой собственности. Другими словами, он попал в просаг. Что же касается падения болида, дело было вовсе дрянь. Пункт, куда Ксердаль с такой ловкостью направлял болид, оказывался в открытом море. Ксердаль, правда, считался с возможностью отклонения. Поэтому-то он и дал себе волю, добавив по полторы тысячи метров во всех направлениях вокруг этой точки. Но в какую сторону произойдет отклонение, вот это было ему неизвестно. Метеор мог упасть на сократившуюся часть территории, которая оставалась в его распоряжении. Но с таким же успехом Могло произойти и обратное. Отсюда и волнение господина Ликера. «Что же ты теперь намерен делать?» спросил он своего крестника. Зефирен Ксердаль в знак полного неведения поднял руки к небу. «Да ведь нужно же что-нибудь предпринять!» с возмущением воскликнул Ликер. «Ты обязан вывести нас из этого тупика!» Зефирен Ксердаль на мгновение задумался. «Да?» Первое, что нужно сделать, произнёс он наконец, это оградить участок и построить на нём сторожку, в которой мы могли бы поселиться, а потом видно будет. Господин Лекёр принялся за дело. За неделю матросы с Атлантики при помощи нескольких гренландцев, соблазнившихся высокой оплатой, соорудили проволочную ограду оба конца которой спускались в море, а также построили дощетую сторожку. которую обставили самым необходимым. 26 июля, за 3 недели до того дня, когда должно было произойти падение болида, Зефир Ксердаль принялся за работу. Произведя несколько наблюдений за метеором в высших слоях атмосферы, он вознёсся в высочайшие сферы математики. Вновь произведённые расчёты только подтвердили правильность его первоначальных выводов. Ошибки не было. Отклонения не произошло. Болид упадет точно в заранее указанное место, то есть на 72 градусах 51 минуты 33 секундах северной широты и на 55 градусах 35 минутах 18 секундах западной долготы. Другими словами, прямо в море. С трудом скрывая бешенство, проговорил господин Ликер. «Да, в море», – с полнейшим спокойствием подтвердил Ксердаль, который, как подобает истому математику, испытывал лишь удовлетворение от сознания, что расчеты его были так поразительно точны. Но тут же перед ним встала и другая сторона вопроса. «Вот дьявольщина», – проговорил он уже по-иному нерешительно взглянув на крестного. «Ликер старался сохранять спокойствие». Послушай, Зефириан, заговорил он благодушным тоном, каким принято говорить с детьми. Не станем же мы сидеть сложа руки. Произошла ошибка, нужно её исправить. Раз уж ты сумел достать баллит с неба, то для тебя будет просто детской игрой заставить его уклониться на несколько соот метров. Вам представляется, что это просто, сказал Ксердаль, покачивая головой. Я воздействовал на метеор, когда он находился на высоте 400 км. На этом расстоянии земное притяжение оказывало влияние лишь в такой мере, в какой количество энергии, которым я воздействовал на одну из его сторон, было достаточно, чтобы вывести его из равновесия. Теперь всё обстоит иначе. Балит находится гораздо ниже, и земное притяжение влияет на него так сильно, что незначительное увеличение или уменьшение энергии ничего уже не изменит. С другой стороны, если абсолютная скорость движения болида и уменьшилась, то зато значительно возросла его угловая скорость. Он сейчас проносится с быстротой молнии, и у нас не хватит времени, чтобы успеть оказать на него воздействие. Значит, ты ничего не можешь сделать? произнёс Лёрд, кусая губы, чтобы сдержать гнев. Я этого не сказал, поправил его Зефиринг Сердаль. Но это дело трудное. Попытаться, разумеется, можно. И он действительно попытался, с такой настойчивостью, что 17 августа уже считал себя вправе надеяться на успех. Болит, отклонившись от своего пути, должен был упасть целиком на твёрдую почву, в метрах в 50 от берега. Расстояние достаточное, чтобы исключить всякую опасность. К несчастью, однако, в последующие дни разыгрался страшный шторм, который с неимоверной силой потряс корабли, стоявшие на Уперниковском рейде, и пронёсся по поверхности всего земного шара, так что Ксердаль с полным основанием стала опасаться, что траектория болида может измениться под влиянием такого бурного передвижения огромных воздушных масс. Этот шторм, как уже известно, улёкся в ночь с 18 на 19. Но жители старушки не воспользовались отдыхом, который им предоставила успокоившаяся стихия. Ожидание грядущего события не позволило им ни на минуту сомкнуть глаз. Полюбовавшись в половине 11 вечера заходом солнца, Они менее чем через 3 часа снова увидели дневное светило, поднимавшееся в почти свободном от облаков небе. Падение произошло точно в час, назначенный ксердалем. В 6 часов 57 минут 35 секунд яркий свет словно разорвал воздушное пространство на севере, почти ослепив господина Лекюра и его крестника, который уже час Стоя на пороге своей старушки, следили за горизонтом. Почти одновременно послышался глухой гул, и земля содрогнулась от толчка огромной силы. Метеор упал. Первое, что увидели господин Лекёр и Зефирен Ксердаль, когда снова обрели зрение, была возвышавшаяся на расстоянии 500 м от них золотая глыба. Он горит, в страшном волнении проговорил господин Ликер. «Да», — подтвердил Ксердаль, который не мог произнести ничего, кроме этого коротенького слова. Но понемногу они успокоились и начали отдавать себе более ясный отчет в том, что они видят. Болит действительно был раскален до бела. Температура его должна была быть выше тысячи градусов и приближаться к точке плавления. Его пористая структура сейчас ясно была видна, и Гринвичская обсерватория вполне правильно в своё время сравнивала его с губкой. Бесчисленные канальцы, прорезая поверхность, несколько потемневшую при остывании, позволяли взору проникнуть в глубину, где металл был раскалён до красна. А расходясь и перекрещиваясь в тысячи изгибов, канальцы образовывали бесчисленное множество лунок, из которых со свистом вырывался перегретый воздух. Хотя болид сильно сплющился при своем головокружительном падении, все же и сейчас ясно заметна была его сферическая форма. Верхняя часть сохраняла довольно правильно очерченную округлость, тогда как основание, раздавленное и расплющенное, слилось с неровностями почвы. «Да ведь он вот-вот соскользнет в море», Воскликнул господин Лекёр. Крестник его молчал. Ты уверял, что он упадёт в 50 метрах от воды. А он лежит в 10 метрах от неё. Учтите половину его диаметра. 10, не 50. Буря вызвала известное отклонение. Собеседники не обменялись больше ни словом. Они молча глядели на золотой шар.